О доблестях, о подвиге, о славе. Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простое оправе Передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дома. Я бросил в ночь заветное кольцо, Ты отдала свою судьбу другому, И я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, Вино и страсть терзали жизнь мою,